Актер Леонид Аболенский Биография известного актера и кинорежиссера Леонида Аболенского сложилась весьма непросто. Будучи доцентом в ГИКа, после начала Великой Отечественной войны в июле 1941 года он добровольно вступает в народное ополчение города Москвы. В конце сентября был назначен руководителем киносъемочной группы, которая находилась при 38-м полку народного ополчения. В октябре 1941 года во время боя в районе во Смоленской области сдался в плен. Сноска 260. Но был один, который не расстрелял. Делали они до Аболенского. Только документы. Челябинский рабочий. 2002, 9 октября. Номер 187. В скобках 24320. Страница 5. По возвращении из плена военным трибуналом Кишиневского гарнизона был осужден на 10 лет лишения свободы. В 1952 году освобожден по амнистии. Жил в городе Миаси Челябинской области, где и умер 19 ноября 1991 года. С приходом к власти Горбачева страну захлёстывает мутный вал антисталинской истерии. Согласно одному из незыблемых постулатов перестроечной пропаганды, освобожденные из немецкого плена советские военнослужащие поголовно отправлялись в лагеря ГУЛАГа или, как минимум, в штрафбаты. Неудивительно, что 29 ноября 1988 года председатель правления Челябинского отделения Советского фонда культуры К. Шишов обращается в прокуратуру с просьбой реабилитировать необоснованно репрессированного Абаленского. Сноска 261. Свидетели – участник эволюции русской культуры. Воспоминания, разыскания, книга в письмах, следственное дело. Книга о Леониде Автор-составитель – Т.Н. Мардасова, Челябинск. 2009. Страница 265. Дело передается по месту осуждения киноактера в Одесский военный округ, куда входил кишинёв Постановление. О возобновлении следствия по вновь открывшимся обстоятельствам. 10 февраля 1989 год. Город Одесса. Старший помощник военного прокурора Одесского военного округа, полковник юстиции Семенов В.Д., рассмотрев в порядке надзора архивное уголовное дело в отношении Абаленского, он же Судейкин, Л.Л., в связи с письмом председателя Челябинского правления комитета «Мемориал Шишова о реабилитации осужденного». Установил 2 ноября 1945 года по приговору военного трибунала Кишиневского гарнизона Абаленский осужден по статье 54.1б УК УССР к 10 годам лишения свободы в ИЛТ к лишению прав сроком на пять лет из конфискации всего ему принадлежащего имущества. Судом он признан виновным в измене родине и контрреволюционной агитации и пропаганде в военное время в пользу немецко-фашистских захватчиков. В письме товарищ Шишов пишет, что в середине 40-х годов Оболенский был необоснованно репрессирован и просит выдать заключение о его реабилитации. Однако в настоящее время в связи с неполнотой предварительного и судебного следствия по делу не представляется возможность дать обоснованный и исчерпывающий ответ заявителю. Приговор суда основан только на признательных показаниях самого осужденного, однако они полно и всесторонне не проверены. По делу необходимо выполнить следующее. требовать из архивных органов материалы уголовных дел на других изменников, с которыми Абаленский служил у немцев, и путем осмотра их проверить, что они показывали о его предательской деятельности. Проверить по соответствующим архивам и приобщить к делу данные о призыве Абаленского в 1941 году в народное ополчение службы в рядах Красной Армии. Причин выбытия из нее – принадлежности Абаленского к фашистским разведывательным и пропагандистским органам, о которых он дал показания на предварительном следствии и в суде. Установите и допросить по делу в качестве свидетелей лиц из числа советских граждан, с которыми он сотрудничал с немцами – Яруцкого, Филонова, Микшена и других, и наряду с другими вопросами выяснить у них, какой практической деятельностью в пользу немцев занимался Абаленский. Установите и допросить по делу доктора Круг А.К. и выяснить у него, при каких обстоятельствах Абаленский с ним попал в плен к немцам. Проверить, существовал ли при 306-й немецкой дивизии разведотдел 1С и какие задачи на него возлагались, кто его возглавлял и принадлежал ли к нему Аболенский. Установить, какова была девичья фамилия жены Аболенского, поскольку он изменил свою фамилию на ее. Допросить Аболенского и выяснить, подтверждает ли он свои показания, данные в 1945 году на предварительном следствии и в суде, руководствуясь статьей 399 УПК СССР. Постановил. Первое. Возбудить производство следствия по уголовному делу в отношении Оболенского, он же Судейкин, Л.Л., по вновь открывшимся обстоятельствам, производство которого поручить Следственному отделению особого отдела КГБ СССР по Одесскому военному округу. Второе. Копию настоящего постановления направить для исполнения начальнику особого отдела КГБ СССР по ОДВО и военному прокурору округа для сведения. Старший помощник военного прокурора ОДВО, полковник юстиции Семенов, сноска 262. Свидетели участник эволюции русской культуры, страницы 266-267. Можно только восхищаться добросовестностью и профессионализмом полковника В.Д. Семенова. В то время, как его коллеги массово штамповали решение о реабилитации невинных жертв незаконных сталинских репрессий, он действительно пытался выяснить истину, разобраться, как было дело. Увы, результаты проверки оказались не в пользу Абаленского. Утверждаю, главный военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции А.Ф. Катусев 10 ноября 1989 года, постановление об отказе в принятии. Пронесение протеста. 15 сентября 1989 год. Город Одесса. Военный прокурор отдела военной прокуратуры ОДВО полковник юстиции Андреев А.С., рассмотрев в порядке надзора архивное уголовное дело в отношении гражданина Оболенского, он же Судейкин Л.Л., в связи с письмом председателя правления Челябинского отделения Советского фонда культуры о реабилитации Оболенского Л.Л., установил по приговору военного трибунала Кишиневского гарнизона от 5 октября 1945 года Абаленский, он же Судейкин Леонид Леонидович, 1902 года рождения, уроженец города Арзамаса Горьковской области. Русский гражданин СССР, из служащих беспартийный, со средним образованием, женатый, несудимый, проходивший военную службу в 38-м стрелковом полку народного ополчения города Москвы с июля по октябрь 1941 года. Осужден по статье 54.1 Б УК СССР к лишению свободы сроком на 10 лет в ИТЛ с последующим поражением в правах по ПП АБ и В. Статья 29 УК СССР на 5 лет с конфискацией имущества. Приговор в кассационном порядке не обжаловался. Судом Абаленский признан виновным в том, что он в октябре 1941 года, являясь бойцом 38-го стрелкового полка в районе города Ярцево Смоленской области, сдался в плен не цамцам В феврале 1943 года добровольно поступил на службу в ветеринарную роту 306-й немецкой пехотной дивизии ПД, где служил по август 1944 года. С июня по июль 1943 года работал секретарем у Яруцкого, представителя Русской освободительной армии РОА при штабе 306-й немецкой ПД. Помогал тому в составлении фашистских листовок. Выступал на переднем крае немецких войск перед микрофоном с антисоветской речью, обращенной к личному составу Красной Армии. В июле 1944 года, назначенный командиром 306-й немецкой пехотной дивизии генералом Келлером за вхозом дома отдыха для добровольцев по заданию последнего вел наблюдения за политическим настроением отдыхающих и выявлял среди них кадры для комплектования школ Ефрейторов и пропагандистов РОА. В августе 1944 года Баленский, видя поражение немецкой армии, отстал от немецкого обоза, переоделся в гражданский одежду и чтобы избежать ответственности за свои преступления. В сентябре 1944 года поступил послушником в Китсканский монастырь. Личное дело 88-89. В письме председатель правления Челябинского отделения Советского фонда культуры по поручению комитета мемориал просит принести протест в порядке надзора за приговор по уголовному делу по обвинению деятеля советского киноискусства Абаленского Л.Л. репрессированного в середине 1940-х годов и выдать заключение о реабил... Данная просьба не может быть удовлетворена по следующим основаниям. Абаленский, как в ходе предварительного следствия, так и в суде виновным себя полностью признал и подтвердил изложенные выше обстоятельства измены им родины. Поступил на службу к немцам, потому что не верил в успешное окончание войны Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками и поддался их пропаганде. Личное дело 101830628487. Эти же свои показания он подтвердил и в процессе дополнительного расследования дела в 1989 году. Оболен пояснил, что он служил у немцев в ветеринарной роте в качестве хиви Хильфсфилиге добровольный помощник. Как хиви он получал у немцев деньги на продукты питания и имел более свободное, чем нашего, инопленное право на перемещение. На предварительном следствии в 1945 году незаконных методов ведения следствия к нему не применялось. Личное дело 180-188 Кроме личного признания виновности Боленского в измене родине, также подтверждается следующими доказательствами. Так, из показаний свидетелей Золотарева Я.К. и Коновалова ЛТ, жителей села Анковка Бородинского района Измайловской области, видно, что летом 1944 года в селе Анновка размещалась немецкая воинская часть и был организован дом отдыха, завхозом которого было Боленский ЛЛ. В доме отдыха отдыхали русские добровольцы немецкой армии. Личное дело 65-6 66, 67, 68. Абаленский, как видно из его показаний, долгое время служил в автоколонне ДР-353, где был на положении военнопленного и находился под конвоем. Личное дело 12, 12 об, 181 об и только после этого был зачислен на положение добровольного помощника Хиви в ветеринарную работу 306-й немецкой ПД. Согласно трофейной немецкой инструкции, использование местных подсобных сил на Востоке добровольными помощниками Хиви назывались отпущенные пленные, долгое время служившие на вспомогательных работах в войсковых частях. Показания Оболенского о службе в немецкой автоколонии ДР-353 следует признать соответствующими действительности, так как, согласно сообщению ЦАМО СССР под таким номером в списке полевых немецких почтовых учреждений указан 353-й автотранспортный батальон. Личное дело 159 об. О достоверности показаний Аболинского о службе в 306-й немецкой ПД свидетельствует и тот факт, что названные им в ходе допросов должностные лица этой дивизии командир генерал Келлер и начальник отдела 1 ЦС станции лейтенант Кун, личное дело 21-34 Об, согласно данным ЦАМО СССР, действительно проходили службу в 306-й немецкой ПД на указанных должностях. Личное дело 149. Из показаний свидетеля Амунтиану А.Г. настоятеля Кицканского монастыря видно, что Судейкин, Абаленский Леонид Леонидович, прибыл в монастырь в конце октября 1944 года, а в марте 1945 года Судейкин принял монашество с именем Лаврентия. Личное дело 63-64. Исходя из изложенного, следует прийти к выводу, что Абаленский являясь красноармейцем и попав в плен к немцам с февраля 1943 года по август 1944 года добровольно служил в ветеринарной роте 306-й немецкой пехотной дивизии в качестве добровольного помощника Хиви, чем совершил переход на сторону противника, измену родине. Что же касается сотрудничества Аболенского с офицером Роа Яруцким и разведывательным отделом 1 c 306 й немецкой ПД, то следует признать, что суд признал его виновным в этом без достаточных на то оснований, поскольку согласно сведениям, полученным из архивных учреждений, Аболенский, как агент не немецких разведывательных органов не проходит. Личные дела 143, 153, 154, 158, 150, 232, 233. Таким образом, проанализировав материалы уголовного дела, считаю, что за свои преступные действия Абаленский ЛЛ был осужден судом в 1945 году по статье 54 Б УК УССР обосновано. Оснований для принесения протеста на состоявшееся по делу судебное решение не имеется. Руководство То есть, статьей 399 УПК СССР постановил: первое. В принесении протеста на состоявшееся судебное решение по уголовному делу в отношении гражданина Абаленского, Судейкина Леонида Леонидовича отказать. Второе. Просьбу председателя правления Челябинского отделения Советского фонда культуры оставить без удовлетворения, о чем его уведомить. Военный прокурор отдела ВП от ВО подполковник юстиции АС Андреев. Согласен военный прокурор Краснознаменного Одесского военного округа полковник юстиции Г.М. Сотармин. Сноска 263. Свидетели и участник эволюции русской культуры. Страница 279-281. 24 июля 1991 года председатель Миасского городского отделения общества «Мемориал» М.В. Адамайтис вновь обращается в прокуратуру с просьбой о реабилитации Абаленского. Сноска 264. Там же страница 282. И опять не встречает должного понимания. Как сказано в датированном 27 февраля 1992 года заключении по уголовному делу в отношении Абаленского Судейкина Л.Л. подписанным военным прокурором краснознаменного Одесского военного округа полковником юстиции В.М. Клочковым. таким образом проанализировав материалы уголовного дела, считаю, что Абаленский, он же Судейкин по статье 54.1б УК СССР осужден обоснованно на основании изложенного и в соответствии со статьями 2 и 7 закона Украинской ССР о реабилитации жертв политических репрессий на Украине от 17 апреля 1991 года. Прошу признать гражданина Аболенского, судейкина Леонида Леонидовича обоснованно осужденным по настоящему уголовному делу и не подлежащим реабилитации. Сноска 265. Свидетели участник эволюции русской культуры. Страницы 283-285. 12 марта 1992 года дело Аболенского было рассмотрено военным трибуналом Краснознаменного Одесского военного округа. Исходя из приведенных доказательств, в заключении отмечается, что Аболенский является красноармейцем и, попав в плен немцам, с февраля 1943 года по август 1944 года добровольно служил в ветеринарной роте 306-й немецкой пехотной дивизии в качестве добровольного помощника «Хиви», чем совершил переход на сторону врага, измену родине. Соглашаясь с доводами и выводами, изложенными в заключении военного прокурора округа, военный трибунал округа, руководствуясь статьями 2 и 7 закона Украинской СССР от 17 апреля 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий на Украине, определил признать, что Оболенский и Судейкин Леонид Леонидович по настоящему делу осужден обоснованно, и на него не распространяется действие статьи 1 закона Украинской СССР от 17 апреля 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий на Украине. Сноска 266. Свидетели участник эволюции русской культуры. Страницы 286-288 казалось бы все ясно если человек дважды получил отказ в реабилитации в самый разгар горбачевской перестройки а перед этим еще были щедрые на реабилитации хрущевские времена значит он и вправду осужден заслуженно проявил малодушие оступился но затем отбыл заслуженное наказание искупив свою вину на этом можно было бы успокоиться отдать должное актерским работам оболенского и не ворошить прошлое но нет доброхотом не имется, обязательно надо сотворить кумира Ставить Леонида Леонидовича невинной жертвой сталинских репрессий. Шла война. Любой наш военнопленный, который оказался в Германии и работал на немцев, сразу должен был быть расстрелян по приговору тройки, возможно, даже без суда и следствия. То, что Оболенского не расстреляли, на мой взгляд, свидетельствует о том, что прямых доказательств его вины не было. Сноска 267. Кинорежиссер Сергей Мирошниченко. А депутату Бараненко лучше заняться проблемами детской проституции копейска. Челябинский рабочий. 2002, 4 октября. Номер 184. В скобках 24317. Страница 7. Автор приведенной цитаты кинорежиссер Сергей Мирошниченко повторяет расхожие перестроечные штампы, демонстрируя типичное для российской творческой интеллигенции невежество и незнание фактов. На самом деле, вплоть до конца войны, подавляющее большинство, свыше 90% советских военнослужащих, освобожденных из немецкого плена, возвращались в строй или направлялись на работу в промышленность. Из военнопленных, освобожденных после окончания войны, репрессиям подверглись лишь 14,69 сотых процента сноска 268 стоит ли после этого удивляться что в фильмах о великой отечественной войне снятых нынешними российскими мастерами культуры то и дело встречаются развеистая клюква. Тем временем в Челябинске был открыт музей-квартира Абаленского, установлена мемориальная доска в его честь, организован Всероссийский кинофестиваль «Новое кино России» имени Л. Абаленского. После чего у многих жителей города возник закономерный вопрос. Можно ли так славить человека, чья биография отнюдь не безупречна? В газете «Танкоград» была опубликована серия нелицеприятных материалов на этот счет. Сноска 269. «Танкоград», Челябинск, 2002, номер 15 в скобках 75, 15, 75, 17, 77, 19, 79, 23, 83, 2004, номер 15, 117, 18, 120, 20, 122. А в 2004 году редактор газеты Сергей Алабжин и челябинский историк Игорь Непеин издали книгу «Вызов», посвященную делу Оболенского. «Наконец, не мытьем, так катанием реабилитаторы добились своего». 18 октября 2005 года Леонид Аболенский все-таки был реабилитирован в Республике Молдова, той самой стране, которая проводит последовательную антироссийскую политику, президент которой демонстративно отказался участвовать в праздновании 65-летия победы в Москве. Понятно, что подобная реабилитация носила исключительно политический заказной характер».